Помилуйте, какие же победы и одоления? Победили уже. Еще побеждать будут. Поход будет. Куды поход? На Москву. Ну, какую Москву? На самую обыкновенную. Руки коротки Як вы сказали? Повторить, як вы сказали? Хлопцы, слухайте, что казав Ничего я не говорил. Держи, держи его. Вора, держи. Беги, Марусь, через те ворота. Здесь не пройдем.